Глава 31. Последняя битва В с сильным искажением течения времени прошло два дня. Мы хорошо отдохнули, поговорили о многом и вернулись в лион Жаль, устройств связи не осталось, уничтожило пустотой или просто растворило. Физических потребностей тела более не было. А вот души требовали восстановления. Впрочем, мы быстро забежали к позициям Ауэр. Эйган, Ирис!» — вскрикнула Эльза, вскочив и побежав к нам. «Вижу, все в порядке!» — улыбнулась Ирис. «Что здесь происходит?» «Дагмар поглотила второе ядро и стала монстром! Я убила ее!» «София и Рейн помогли!» Девушка закрыла золотые глаза и вздохнула. «Значит, прошел последний бой Карин и Хейлгора. Хорошо, что мы попросили тебя здесь остаться». Я вовсе обнял Эльзу, видел, как хотела и ждала. Опять заставил ее побеспокоиться, и нужно было извиниться. И правда, хорошо, что мы не потащили ее с собой. В той заварухе ее могли бы убить, если бы Ирис не удержала щиты. Но тут с гарантией умерло бы много людей. «Знаете что с Урсулой?» — спросил я. «В изоляторе! Она сдалась нам! Ты лишил ее магии!» «Вот как!» — не замечал ее. Видимо, не позволили со мной пообщаться. Мало времени, поговорю с ней позже. Узнав о нашем прибытии, к нам выскочила София. Сразу полезла обниматься и целоваться. Выговорить что-то членораздельное не могла и ощупывала меня. — Все, остановись, девчонка, еще много дел. Ирис добродушно потрепала ее по волосам, получив удивленный взгляд. «Что? Неужели я веду себя слишком странно? Кстати, смотрю, Эйгона ты вообще не боишься!» «Не нужно!» — выдавила она, прижимаясь к груди. «От тебя тянет какой-то страшной силой, но плевать! Все, больше не отпущу! ни на секунду!» «Выглядишь круто!» — Эльза осмотрела меня. «Тебе идет! Сделаешь лицо посерьезнее, и все разбегутся. Темный властелин!» Почему-то от такого определения я громко засмеялся и обнял ее. Ирис даже как-то ностальгически улыбнулась, что ли. Мы пошли внутрь базы. Софи висела на плече. Рассказывая, как круто Эльза сражалась с монстром. Та в это время откровенно смущалась лавины обрушившейся похвалы. Зато уже сама огненная наследница апостола упомянула, как София спасла мою мать и нерожденную сестру. Рыжая жалась ко мне и не без удивления осматривала необычную одежду что мне совершенно неожиданно нравилось. Вот так всю жизнь бегал во всевозможных комбинезонах, скафандрах и боевых доспехах, чувствовал себя в выходном костюме на том же приеме у Гранда абсолютно незащищенным. А сейчас эта одежда кажется лучшей, самой подходящей мне. Не знаю, как Ирис этого добилась, Но выглядел я куда более внушительно, чем осколочник в броне за пару десятков миллионов. Хотя догадываюсь отчасти о причине такого эффекта. Мне не нужна грубая слабая защита и техника. Магия пронизывает вселенную и движет ей. Мне не нужны доспехи, чтобы смотреть на звезды. Софи, а тебе нравится? — хмыкнул я, видя ее взгляд. «Это не ролевая игра, но все равно не снимай после битвы!» — тихо сказала она. «Интересную девушку ты себе нашел, Эйгон!» — улыбнулась Ирис. «Судьба, наверное. Рад, что она не меняется. Да не смущайся, что богиня не видела!» Я снова ее приобнял. А вот Ирис такое ощущение как будто изменилось за это время, или скорее перестала держать образ богини и теперь ведет себя так, как привыкла с равными. «Недавно сюда прибыл Альтер с Мией и силами Рифтин», сказала Эльза, взявшая меня с другой стороны. «А Вадья тоже неподалеку, место безопасное». «Быстро они!» Это для меня больше двух суток прошло, пока я приходил в относительную норму. Тут события больше походили на пошедший в разнос реактор. Нас провели в больничную палату для членов великих домов. Патриархи далеко своих детей не отпускали. Конечно же, Лили была в порядке. Уже даже оперативно восстановили руки. И вопреки моей ауре, от которой шарахались солдаты, она бросилась мне на шею. «Братик, ты жив! Спасибо, ты спас меня! Мне показали видео! Самый лучший брат!» Это даже умиляло. Я погладил ее по голове, встретившись взглядом с Мией. Она была в куда худшем состоянии ведь ее успели сильно избить, нанеся много внутренних травм. Почти все видимые ранки на теле уже зажили, начали немного отрастать зубы, и культя руки удлинилась. В руки были вставлены капельницы, а рядом стояли баночки с суперпитательными растворами, что легко усваивались. Отчасти алхимия — самый быстрый способ восполнить ресурсы истощенного организма, метаболизм которого ускоряли магией. «Эйгон, ты жив? Спасибо!» — с улыбкой сказала она. Попыталась подняться, но Альтер ее остановил. «Ага, рад, что ты жива. Прости, сначала закончим с делами», — улыбнулся я приняв коммуникатор. «Как обстановка, коллега!» «Они готовятся драться или свалить, коллега!» отозвался призрак. «Движутся к своей лаборатории с порталом. Я попросил Луизу немного саботировать его. Она не потеряла допуски. Совет пытается собраться. Думаю, вам стоит включиться. Винтер и Мебиус сегодня падут. «Да, они пытаются срочно собрать дистанционно совещание», — подтвердил отец. «Поняли, с чем столкнулись и теперь бегут, значит?» Я фыркнул. «Что же, мы этого им не позволим!» «Эйгон, ты правда нулевой класс?» — тихо спросила Мия. «По вашим категориям, да, но мне название не нравится». «Наше звучнее. Я — сущность класса Кетер». Улыбнулся, уже смирился с этим. «Я все понимаю. Ты много раз слышала это. Найди свое счастье, мужа, который сможет быть с тобой рядом. Ты ведь ощущаешь мою ауру, и она будет только крепнуть. Архонт пустоты...» «Не может жить среди людей!» «Нет!» — тихо сказала она. «Ты мой Эйгон!» «Пап, если заставишь, я больше не рифтин!» «Так, погодите!» Я даже переглянулся с Альтером. «Ты ошибся только один раз!» «По крайней мере, в этой жизни!» — похлопала меня по плечу Ирис. Но, девочка, скоро он станет слишком сильно давить тебя аурой. До того момента, может, найдем способ изолировать, — улыбнулась она слабо. Она твоя жена, я не могу ей запретить, — покачал головой Альтер. Береги ее, придется, иначе эта дуреха опять что-то отколет, если вдруг я отдалюсь. Погладил ее по голове. «Я люблю тебя, именно потому хотел расстаться, ведь я не человек, но твое желание я уважаю больше». «Я твоя! Наклонись!» Мия улыбнулась, и я исполнил просьбу. Она обняла меня целой рукой и поцеловала. «Долго и страстно» эмоции, что вы делаете с разумными людьми, ведь так логично было бы отпустить меня. Я отстранился, взглянув в голубые глаза, видимо так и есть, ошибся лишь раз, а этих влюбил в себя по уши на их голову. Спасибо за ее спасение, что вы теперь будете делать? спросил Альтер. Предателей ждет смерть, они ставят под угрозу многое. Неважно, даже если они одумаются. За смерть Радоса дома Мебиус и Винтер будут уничтожены. Лили еще раз обняла меня, хотя бывало поглядывала со страхом, но потом словно отбрасывала его. Моя аура резко скакнула. Видимо, раньше ядро глушило мощь разрушения во мне, скрывало. Вот только разум сильнее глубинных порывов из-за ауры. «Братик, будь осторожен, война очень страшная, в учебниках совсем иначе, как будто все рушится. Отец тебя защитит, и Эльза». Но не волнуйся, мы совсем справимся. Я подмигнул сестренке, и она снова улыбнулась. Тебе нужна броня, спросил подошедший с ней Эзра. Нет, я существо магии, мое тело намного сильнее. Как это возможно? Спросил он осторожно. Могу объяснить позже. Если кратко, дар души, меняющий расу. Все были немного растеряны, но времени вести разговоры не оставалось. Мы с Альтером, Эзрой и Ирис отошли в зал совещаний базы, где на большом голой экране отобразилась видеоконференция. Все патриархи или лица, исполняющие их обязанности, в том числе и из четверки павших домов. Сейчас такой хаос, что и они затесались. «Владыка Ирис и Эйгон», — начал Дитрих, — «вы не можете». «Мы все можем», — перебила его Ирис. «Привыкайте, скоро вы будете внизу пищевой цепочки». От трансцендентной в полной силе, за слова, что он что-то не может, убьет тебя. Даже над императорами могут быть властны законы империй, но не над нами. В планетарных масштабах даже нашей прошлой цивилизации вы были лишь местными, не слишком крупными корпорациями и землевладельцами, Смиряйтесь с тем, что мир куда больше того, к которому вы привыкли. Владыка Ирис, что вы имеете в виду? Эрхард говорил, что то, что вы собираетесь сделать, опасно и ненужно, сказал патриарх дома Абрин. Мятежный Искин, что выбрался на свободу, располагался на сервере вашего магического института, использованного для симуляций. В этом Эрхард не лгал, просто заблуждался. Но это заблуждение едва не стоило вашего будущего, и именно они напали на нас. Аномалия неизбежно разрушится, и никто не сможет из нее сбежать. Только мы способны остановить это» и мы спасем ваши жизни, хотите вы того или нет. И от всех вас требую полного подчинения на это время. — Самаэль стоило ли того? — криво усмехнулся я, смотря на сидящего около Эрхарда старика. Рыжие волосы смяты, лицо осунулось. Я был о вас лучшего мнения, но вы предали нас, хотя твоя дочь оказалась умнее. Поговорю с ней после, пока время не ждет. Как ты смеешь? Альтер, Эзра, вы понимаете, что это монстр, нулевой класс. Он лишил магии десятки архимагов. В его глазах вспыхнула ярость. «Я бы предпочел Кетер!» — хохотнул я, но мгновенно стал серьезнее. «За убийство нашего друга вы заплатите своими головами. Эрхард, Саммаэль, мы идем к вам. Можете сдаться, и тогда умрете быстро. Все, кто выйдет вместе с вами, умрут. Прекращайте бессмысленную войну!» В Элеоне их больше не будет. Связь оборвалась. Мы выразили свою позицию. Тебе нужен меч, уточнил Эзра, оглядев меня. Да, помнишь, ты мне один клинок редкий пожалел с собой в корпус дать, задумчиво сказал я, пока Ирис строила заклинание портала. Отец выглядел обеспокоенно, явно растерявшись. «Шучу! Нет во вселенной клинков, что выдержит пустоту. Разве что у хранителей, возможно. Проживите счастливо, а я постараюсь вас оберегать, пока смогу. Я теперь бессмертен вроде как. Благодарю. У меня лучший сын, какого я мог желать». Звучало немного слащаво. Но на душе стало теплее. Перед нами возникла воронка портала, и мы с Ирис, Эльзой и Софией шагнули в него. Она могла точнее наводить их, и мы оказались прямо внутри базы в зале с порталом. Луиза, направляемая призраком, в этот момент вырубила портал, через который куда-то уже начали утаскивать ящики. «Ва!» — вскрикнула она. «Эйгон, Ирис, я уж боялась!» «Не бросим же мы тебя! Спасибо, что доверилась!» Я глянул на подпиравшую стенку Клару. «Сдаетесь! Никакого вреда нашей гениальной блондиночке! Или мы разозлимся! Солдаты пусть выметаются из помещения!» «Да, обещаю!» — чуть расслабилась Клара пока солдаты удирали, бросая оружие. «Винтер, уже все? По нам не ударят ядерным оружием?» «Все ядерное оружие давно разрядили. Они могут захотеть уйти громко, но мы не позволим. Скорее будут бороться за жизнь до конца. Жди здесь, твоя светлая голова нам еще понадобится, если захочешь». «Конечно, захочу! Буду ждать!» — аж подпрыгнула она. Мы с Ирис переглянулись и засмеялись. Гениальная блондинка не меняется. «Эльза, ты все еще уставшая. Хватит с тебя битв. Контролируйте их. Дальше мы сами». «Посмотрю за шоу с земли!» — хмыкнула Софи. «Мы полетели вперед». Без движков безумно удобно, хотя и не так быстро. Встречный ветер слегка холодил кожу, но вообще не мешал глазам. Покинули зал с порталом. Солдаты вокруг бросали оружие и не сопротивлялись. В небе около базы парила группа наших врагов. Эрхард явно уже планировал бегство. А еще тут Дитрих и Ханна Чесин. Две жены самого Дитриха, куда же они без него? Хайман и Майер прилагаются. К базе еще только приближался десантный челнок, летевший от Бергхайма. Видимо, Эрхард залетал туда за своими людьми, не позволив Самаэлю отделиться. Летели на сверхзвуке, но уже тормозили. «Последний шанс сдаться всем вам!» объявил я, использовав магию увеличение громкости голоса. Дитрих, Самель, все, что вы можете сейчас получить, мое последнее милосердие, быстрая смерть вам и сохранение остатков рода. Но все, кто выйдут в бой, умрут, даже если сдадутся. Они тебя не послушают!» Ирис печально улыбнулась. Я знаю таких людей, скорее они все умрут в бою, чем лишаться власти и силы, они не мыслят жизни ни на вершине. Так и есть, да и сомневаюсь, что они верят, хотя это так глупо, ведь у остальных наверняка есть родственники, могли бы позаботиться о них, однако последний их выбор, да будет так. Тианор, нор начал я одновременно сплетая в руке заклинание пространственного клинка заклинание времени давалось удивительно легко не угрожало душе, видимо все эти перегрузки ее закалили, и я ощущал как стал сильнее. Слово за словом, пока осколочники и повелители сначала глазели на нас, видимо, ожидая наших действий. Они понимали, что бежать им попросту некуда, их отследит Искин и легко догонят, способные телепортироваться. Даже в иных осколках им не будет спасения, ведь мы знаем обо всех пригодных, где они могли бы выжить. Путешествие для них будет испытанием, полным неопределенности. Для нас же это вопрос шага. Мы бы нашли их просто, чтобы устранить неизвестный фактор. Блокировка пространства, что включилась на базе, мешала Ирис. Но это лишь означало только необходимость силового продавливания. Остановить владычицу пространства такой техникой Вы шутите? Эта битва будет быстрой, я знал это. Уж не знаю, всерьез они надеются победить или просто не хотели смиренно принять смерть. Я ринулся в бой, левитируя над землей на своей силе. Раса, живущая в пустоте космоса, конечно же, способна перемещаться на врожденной магии. А пальто как пафосно на ветру развивается. Ирис знает толк. Я продолжал размеренно читать заклинания. В это время на нас напали. Огромные кристаллические копья и удары бурана. Могучие молнии и потоки магии смерти. Но Ирис уверенно держала над нами щиты. Сжать пространственный клинок до предела... Добавить в него разрушение, постепенно сдвигая ману к пустоте, уже разобрался в управлении своими способностями. Далось легко, ведь отныне эта сила продолжение меня самого, моя суть. Клинок почернел, стал слегка светиться фиолетовым. Вокруг Эрхарда и Майера засветились поля замедления времени. Они настреливали в них своих магических кристаллов, что пары секунд позже рванули к нам. Я же завершил заклинание. Последних слов они недостойны. Время замедлило бег. Я сорвался вперед, легко уклонившись от едва летящего залпа копий и ударов другой магией. Рванул прямо в лобовую на стремительно приближающихся патриархов. Эта магия даже сейчас меня слишком нагружала, но на этих двоих хватит. Эрхард успел включить ускорение времени около себя, но не такое, как у меня. Он медленно поворачивался, увы, его глаз не видел, но представляю его мысли сейчас. Его магия лишь позволила ему осознать момент смерти. Удар! Плотный магический клинок на пределе мощности рассек его пополам, пробив щит. Аура мгновенно исчезла. Удар стер душу. Рывок к летающему за ним майеру. Перегрузка приближается. Укол в грудь. Клинок пронзил его насквозь. Разрушение сокрушило душу. Я же вернулся к нормальному течению времени. Перед Хайманом и женами Дитриха тем временем возникла ирис, что все это время готовилось. Огромный пространственный клинок одним широким замахом растек пополам последнего наследника Винтер и женщин, даже не успевших осознать свою смерть незачем оставлять их жить или пытать, легкий быстрый конец. Сердце ледяного шторма, Саммаэль усиливает напор, но Ирис защищает ее барьер, а меня — поле пустоты. Вокруг меня полный штиль и спокойнее, нет даже фона маны. Выброс силы патриарха когда-то казался бы мне нечеловечески огромным но сейчас не впечатлял пусть он поглотил землю и все пространство вокруг промораживая и корежа технику сметая старые обломки пусть сильнейшие удары концентрировались на нас около меня попросту все замирало а ирис оберегали стены самого пространства самэль ты казался мне одним из лучших патриархов любящим семью, уважающим других. Но, как говорила Эльза, все патриархи великих домов одинаковы. Вопрос в сделанном выборе. И за предательство я сам убью последнего из основной ветви Винтер. Ведь Урсула отреклась от тебя, прилетев к нам на базу. Я снова произносил слова на том языке. От них колеблется реальность. Они помогают проще направить великую силу за гранью всего мыслимого, потому что они предали меня, заставили Урсулу пойти против меня и моих любимых. За бесчисленные жизни, что сегодня оборвались из-за вашей жадности и во имя тех, которые будут спасены нами». «Первородная сила мироздания! Стереть!» Реальность схлопнулась, произошел настоящий коллапс. От Самаэля не осталось даже трупа. Фрагмент пространства будто бы вырвало из реальности, низвело в чистую энергию, улетевшую куда-то в гиперпространство. Перегрузка больно кольнула душу. Это слишком большая сила для меня сейчас. Но Ирис уже сманеврировала, добив еще пару архимагов, вышедших вместе со своими патриархами. Мы же говорили, умрут все, кто выйдет с ними. Бежать и сдаваться поздно. Они пытались уклониться, но тут Ирис оказалась свободна, в отличие от раскола Аркмир. В битве трансцендентных ей бы смогли помешать прыгнуть, но не здесь. Обычным людям с неразвитой технологией блокировки пространства не хватало на это сил. Я успел напоследок собрать любимое заклинание. Еще пара человек хотела вступить в битву в самом начале. Пустили ракеты. Уже пытались убежать, но... Коллапс! Мощнейший вакуумный взрыв, вполне соответствующий уровню осколочника, подорвал группу, чьи щиты повредила ударами ирис. Я теперь могу контролировать куда больше, намного более плотной маны, чем раньше. Люди, покидающие огромную базу, превратились в неопознаваемые трупы. Технику уничтожило, смяло в труху. В то же мгновение умерла бегущая от ирис жена майера винтер и мебиус уничтожены два сильнейших из великих домов пали сегодня дитрих еще пытался огрызнуться молниями хотя бы умер в бою пространственный снаряд похожий на вихрь искажений пробил его грудь насквозь пали левитан И чесин. Эпоха Илиона подошла к концу. Больше никто не сможет встать на нашем пути. Конец бесконечной войне и правлению Совета. Победа.